Пока лакеи разливали первое блюдо, устричный суп, проголодавшиеся за время танцев гости, переговаривались друг с другом. За супом перемены следовали одна за другой, каждая из которых торжественно вносилась лакеями на огромных блюдах. По английской традиции они ставились на расположенные вдоль стен низкие буфеты, откуда лакеи раскладывали порции на тарелки гостям. Очень скоро блюда опустошались, и там оставались только головы, зверей, рыб и птиц, их скелеты и украшения из овощей. Аппетит после танцев у всех был отменный. Говорят, что у синьора Кастальоне лучший повар в Италии, заметила миссис Фолти. У него такая известность, что в доме маэстро подают живность без голов. Вы представляете? Как без голов удивились дамы. «Но это же против всех правил приличия. Должны же гости видеть, что блюдо свежее». «Да-да», — поддержал разговор мистер Фолти, «ведь продукт, как известно, портится именно отсюда». Он постучал себя по лбу, и все засмеялись. «И потом, как узнать, что ты ешь?» «Как-то неаппетитно». «Кроме того», — продолжала миссис Фолти, «всем известно, что основное правило хорошей кухни — Это когда сладкое и кислое смешиваются при приготовлении блюд. Так вот, его повар подает отдельно. И маэстро все сходит с рук. Вот что значит известность. Желе, ставшее популярным в викторианскую эпоху, удивляло своими разнообразными формами и изысканным вкусом. Мороженое завершало праздничный ужин, и гости возвращались к танцам, играм и другим развлечениям бала. Убирая после господского ужина оставшийся от десерта мороженое, Нэнси должна была положить остатки в холодильник, вместительный стеклянный ящик, в котором постоянно находилась принесенная из ледника глыба льда. Она убрала в холодильник нетронутое мороженое, но не знала, что делать с начатым клубничным, и решила втихомолку съесть его сама. Она поставила его в прохладное место и торопилась закончить уборку, пока оно окончательно не растаяло. Магазины В период индустриализации, когда налаживалось массовое производство различных товаров, Повсюду в городах стали открываться новые магазины. Доставка товара производилась быстрее и дешевле, и рынок начинал заполняться не только английскими изделиями, но и диковинками со всего мира. Первые этажи зданий на шумных улицах переделывались под торговые помещения, которые привлекали покупателей большими окнами-витринами с выставленными в них яркими тканями, красивыми шалями, дамскими сумочками, перчатками. Магазины отделывались дорого, используя все последние нововведение. Закрывавшиеся на ночь ставни, газовое освещение, большие вывески над входом, а кроме того, полотняный полосатый навес, защищавший прохожих от яркого солнца, а товары от выцветания. Каждый хозяин старался, чтобы его магазин хотя бы снаружи отвечал всем современным требованиям. Многие торговые точки, открывшиеся в это время, до сих пор продолжают свою деятельность. Базар в Сохо, открывшийся в 1816 году и продававший разнообразный товар под одной крышей, нанес первый удар по идее XIX века, когда каждый магазин специализировался только на одном виде продукции. Он стал предшественником современного супермаркета. Начинает меняться и мировоззрение горожан, которые большую часть столетия считали, что женщины, появившиеся на улице без сопровождения мужчины, это проститутки. Например, сестры Маршал, уже упоминавшиеся ранее как мастерицы, которые сами шили себе все наряды, ходили вместе по магазинам в поисках нужных тканей, отделки, ниток, ходили даже в парк вдвоем но они отваживались появляться на улицах, где находились клубы, пабы, театры, рестораны, поскольку там доминировали мужчины. К 1880 году главные улицы, которые женщины по упомянутой причине ранее избегали, стали заполняться модными магазинами, и теперь здесь днем были заметны преимущественно покупательницы.